Видим зерно каждого нашего чувства сквозь тройную оболочку. Печальное нам смешно, смешно и грустно. А вообще, по правде, мы ко всему довольно равнодушны, кроме самих себя. Итак, размена чувств и мыслей между нами не может быть. Мы знаем один о другом все, что хотим знать, и знать больше не хотим. Остается одно средство.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 — Что вам сказала княгиня о обо мне? — Вы уверены, что это княгиня, а не княжна? — Совершенно убежден. — Почему? — Да потому что княжна спрашивала о Грушницком. — У вас большой дар соображения. Княжна сказала, что она уверена, что этот молодой человек в солдатской шинели разжалован в солдаты за дуэль.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 Я никогда сам не открываю моих тайн, а ужасно люблю, чтобы их отгадывали, потому что таким образом я всегда могу при случае от них отпереться.